Глава седьмая. Шаг, еще шаг. Главное не закряхтеть и не отстать. Бросаю косой взгляд на Рурка. Тот недобро косится на меня. и улыбаюсь ему. Получаю такую же натужную улыбку в ответ. «Добро пожаловать в городище, стойкое!» Безэмоционально, словно по заученному, произносит идущий впереди удар. «Стойкое!» Стена поселения оказывается двухслойной. В смысле нижняя ее часть сложена из разного размера каменных валунов. В некоторых местах видны следы ремонта в виде свежего раствора. Высота каменной конструкции неоднородная, варьируется примерно от 1 до 2,5 метров. Выше на этой неровной площадке установлен двойной частокол. Имеются и башни, одна из выщербленных и обветренных камней. На мой взгляд, чудом держится и не рассыпается. Другие башни из бревен, по крайней мере те, что я вижу отсюда. Такое ощущение, что здесь когда-то давно была каменная крепость, потом ее частично сломали, и вот уже на этих останках построили новую деревянную. где внутри стен в основном деревянные, на глаза попадаются лишь парочка каменных. Снуют люди, как вооруженные всякими острыми железяками и в доспехах, так и в обычной одежде. Две тетки распекают какого-то мужика с обычным молотком в руках. Кое-где видны вывески. Прочитать не удается. Мы сворачиваем на более узкую улицу. Тут вывесок нет. Через пару десятков шагов здания расступаются, и удар выводит нас к приземистому широкому строению. Своеобразный здоровый навес с множеством столбов и подпорок. Между ними расположены столы и лавки. На них никто не сидит. Других новобранцев замечаю подальше, у другого объемного строения. Там они возятся с какими то мешками и удивленно поглядывают на нас. Стараюсь не горбиться и выглядеть гордо, а шагать плавно и непринужденно. Ага, мои дерганные движения одеревеневших конечностей, состоящие из коротких, рисковатых рывков, больше напоминают походку какого-нибудь рыбокопа. Блин, я рыбованька какой-то. «Вас времени на все сожрать две минуты», — бросает удар, когда мы опускаемся на одну из лавок. Передо мной все тот же горшок с кашей и фляга с водой, что мне сбросили в яму. Есть хочется, просто с дикой силой. Потому я укладываюсь раньше срока, просто напихав в себя все съестное разом. Присосавшись к фляге, бросаю взгляд на молодого орка. Тот опускает на стол опустевшую флягу, и горшок его тоже пуст. Парень победно улыбается. «Вообще-то есть нужно, неспешно. Проговариваю поучительно, после того, как моя фляга пустеет. Тщательно пережевывать». «Видел я, как ты все жевал», — язвительно замечает тот. Бегом снаряжаться не дает развить спор окрик удара. Не знаю, может здесь в еду что-то добавляют, а может благодаря бегу разогналась по организму кровь, Понятия не имею, как все это работает, но сейчас мне легче. Двигаюсь уже не как деревянный механический Буратино. Хотя бежать в неудобной тяжелой одежде, при этом с весомым грузом на плечах, то еще испытание. Хорошо, что на данный момент маршрут проходит по лесной тропе, но все равно со всех новобранцев течет, словно ливень хлещет. Облачены все в те же самые толстые кожаные куртки с деревянными пластинами, штаны на всех тоже кожаные и также с деревянными вставками, тяжелые высокие сапоги с металлическими набойками, на голове шлем, кожаная шапка, почти облегающая голову, подбитая изнутри толстым слоем войлока, а снаружи обшита железными пластинами и клепками. Мозги в ней качественно плавятся. Как я понял по разговорам и обсуждениям соседей по марш-броску – сапоги и шлем, боевое снаряжение простого рекрута, а остальное – тренировочное обмундирование. За спиной у меня болтается объемный вещевой мешок на двух лямках, эдакий туристический рюкзак, самое то для меня. Наслаждайся красотами, турист Иван, и смотри, не спотыкнись, вот тебе в руки трость для этого, вернее, жердина. Ага, та самая, от которой у меня сегодня мозоли сначала появились, затем успели полопаться. И сейчас, считай, и не мешают уже, это если не брать в расчет, болевые ощущения. Красоты! Очередной раз за сегодня бросаю взгляд на небо. На его фоне отчетливо маячит обломок какой-то планеты. И, как я понял, от этой планеты, по которой я бегу. С какого перепуга он не падает, или наоборот улетает в космос, я не знаю. «Шевелитесь, куски сала!» Поторапливает удар, бегущий впереди нашего десятка. У него, в отличие от нас, не просто жердина, а жердина боевая. Древка немного тоньше, чем то обмотанное. На конце не кожаная обмотка, а лезвие из металла. Выглядит как широкий, чуть изогнутый клинок. Таким и тушку человеческую можно запросто проткнуть. А если рубануть с размаху, то секир башка получится. Как только вбегаем в более густой лес, новобранцы разделяются на десятки. Каждый бежит по своей тропе за своим инструктором. Я бегу сразу следом за ударом, первым в десятки, почти первым, рядом бежит Рурк. Остальные за нами бегут по одному. Мы бежим двойкой из-за того, что никому из нас не хочется быть вторым и, к тому же, получать хлесткие удары по морде разгибающимися ветками. После того, как первый их согнет своим телом, Теперь ветками по морде получает бегущий следом за нами. Но это ему уже надоело, потому он немного отстает, из-за чего и удар недовольно покрикивает на десяток, подгоняя его. Бежать, конечно, тяжело. Вес снаряжения давит. Задаваемый инструктором темп заставляет работать грудную клетку, как кузнечные меха. Но это не больно. Сейчас ни я, ни Рурк. Даже не пытаемся друг друга задеть. Нам этого хватило на отработки рубящих ударов. Да и Удар пообещал затеявшим Драку, что самолично отработает на них серию ударов. Мы вняли, у нас и так уже все отбито. Единственное, что между мной и Орком происходит, это контроль скорости. Ни я, ни он не хотим обгонять, стараемся бежать наравне. Просто если кто-то из нас ускорится, значит придется ускориться и второму. А ускоряться мы точно не хотим. Тот момент, когда я полностью приноровился к темпу, а голова даже думать перестала. Раздается громкий болезненный вскрик. Он исходит откуда-то слева, в той стороне бежал другой десяток. Затем раздаются еще выкрики и команды слов не разобрать. Удар сразу же останавливает наш забег, и тут с той стороны раздается громкий необычный рев. «Присели!» — командует наш инструктор. «Мы тут же выполняем». «Остаетесь здесь, не высовывайтесь». Удар продолжает раздавать ценные указания. Его лицо становится еще мрачнее, чем раньше, и парень срывается на бег через лес, оставляя нас здесь его дожидаться. Походу, другой десяток нарвался на измененную тварь, шепчет кто-то сзади. Или несколько, добавляет другой. Главное, чтобы на нас из них никто не наткнулся. Дальше реплики сыпятся, как из порванного мешка горох. Я слышал, что костеперники выгрызают некоторым жертвам язык и глаза, а после уходят, оставляя жертву живой. Никто не знает, что те делают с языком, на выжившим слепцам по ночам иногда приходят видения, как костеперки нападают и грызут новую жертву. Представляете? Бред какой-то. Да ну, брешешь. А вот и не брешу, вот тебе знак магический. Языком они жопу подтирают. Ха-ха! Над таким не смеются, за тобой могут изнаночные твари прийти. Придут и язык оторвут, чтобы было чем подтирать. ха Хрясь! Неожиданный треск заставляет многих насторожиться. Тихо! — рявкает на тех, кто еще продолжает шуметь рурк. Мне показалось, или еще что-то услышал? А чего это ты раскомандовался? — подает возмущенный голос один из ребят. Тем самым он сбивает с настроя и не дает настроиться на звук. Прям вдарил бы этому придурку. Не заткнешься, зубы выбью. Обещает ему орк. Это он правильно? Удр говорил. Снова начинает мешать прислушиваться непонятный паренек. Я помогу Рурку тебе зубы выбить. Шиплю на него. Тот снова начинает открывать рот, собираясь, скорее всего, напомнить обещание инструктора. Но я снова не даю ему это сделать. Ты думаешь, нас испугает какой-то лишний десяток ударов? Парень сразу захлопывает рот, другие тоже притихают. Ловлю одобрительный взгляд Рурка, мы снова прислушиваемся. С противоположной стороны от той, куда убежал Удар, раздается странный рев, и его на этот раз слышат все. Многие из парней аж дергаются, некоторые начинают оглядываться по сторонам, панически мотая головой. Рев раздается еще раз, и еще, последний, как мне кажется, похож на жалобное завывание. «Что делать?» — бормочет чей-то испуганный голос. «Нас всех сожрут». «Да тихо вы сидите!» — не выдерживает кто-то сзади. «Не нужно шуметь!» «Чего не шуметь? Валить надо!» «Заткнитесь уже! Вы нас выдаете, и тогда точно сожрут!» «Блин, они точно нас выдадут со своей паникой!» Но все замолкают. Видно, прислушались к голосу разума. Пусть и не своему. Снова жалобный рев. И хрен поймешь, животное это раненое или чудо-юдо какое. Как думаете, пацаны? Ко мне и орку подбирается коренастый низкий паренек. Кто там? И кивком указывает в сторону звука. Решаю поделиться мудростью. Пока не увидим, не узнаем. Тогда нужно сходить и посмотреть, спрашивает коренастый. По-моему, его называли Турком. Да, точно, его зовут Турок. Довольно подвижный парень. Он единственный, кто бежал в колонии со спокойным и довольным лицом. И ни капли не запыхался. Нужно, задумчиво киваю я. «Э, чего не идешь?» — спрашивает меня Рурк. Э, «С чего я должен идти?» — удивляюсь его вопросу. «Ты ж сказал, что нужно. Тебе идти?» Орк усмехается. Или «сышь». «Ах ты, гад! Подловил!» «Желания у меня идти и проверять, кто там ревет, нет никакого. От слова «совсем». На меня с любопытством вытаращивается весь десяток, а Рурк победоносно улыбается». На следующей тренировке по-любому случайно промахнусь и второй клык ему тресну. Если доживу до завтра. но не признавать же себя сакуном. фыркаю на нелепое предложение Георга. Чего бояться? Я спокойно могу сходить на разведку и посмотреть, кто там рычит. А вы, раз боитесь, можете меня тут подождать. Теперь уже я победоносно улыбаюсь, подмигиваю орку и встаю в полный рост. Сразу разворачиваю в нужную сторону и начинаю осторожно, стараясь шуметь поменьше, пробираться через лес. За спиной слышу шорох и голос Рурка. — Пойду прослежу, что с Иваном ничего не случилось. Боюсь, он один не справится, налажает еще. Ну — Ну-ну.